девять Мне не хотелось объясняться с аресиддом по поводу исчезновения к савье и сисилии, поэтому я решила сама передать алну сообщение когда я дошла до лаосеньера уже совсем стемнело и похолодало ветер который в низинном лес алане был шквальным тут на южной оконечности острова гудел в проводах оттрепал флаги небо было взбудоражено бледную полосу над пляжем уже наполовину поглотили ярко фиолетовые грозовые тучи. Волны украсились белыми галунами. Птицы попрятались в ожидании бури. Жужо Чайка выходил со спланады, неся плакат, гласящий, что из-за неблагоприятного прогноза погоды вечерний рейс Бримена-1 во Фроментин отменяется. За ним шла пара сердитых протестующих туристов с чемоданами. Ни Олена, ни Мытиана из спланады не было. Я стояла на волноломе и щурец глядела на имартели, чуть дрожая, сожалея, что не надела куртку. Из кафе за моей спиной послышался внезапный взрыв голосов, словно дверь открыли. «Да это же Мадо, Массор! Э, пришла к нам в гости!» «Малютка Мадо замерзла! Э, видно, совсем-совсем замерзла!» Это были старушки-монахини, сестра Экстаза и сестра Тереза. Они вышли из черной кошки с чашками, в которых, судя по всему, был кофе с колдуновкой. «Мадо, может, ты внутрь зайдешь? Э, выпьем чего-нибудь горяченького!» Я покачала головой. «Спасибо, мне и так неплохо!» опять этот гадкий южный ветер сказала сестра тереза это он опять пригнал медуз так бриман говорит их нашествие бывает каждые 30 лет масссор когда приходит прилив из без кайского залива гадкие твари помню когда это в прошлый раз случилось сказала сестра тереза он все ждал и ждал на иортелях наблюдая за приливами но она так и не вернулась правда масссор обе монахи не покачали головами нет не вернулась совсем-совсем никогда ком-то вы спросила я а той девушке конечно монахи не посмотрели на меня он был в нее влюблен они оба были в нее влюблены эти братцы братцы я в изумлении посмотрела на монахинь вы выбор моего отца и жана маленького летом черного года сестры опять кивнули и расплылись в улыбках мы это совершенно точно помним тогда мы были молоды во всяком случае моложе она сказала что уезжает она дала нам письмо кто растерянно спросила я сестры возрились на меня черными глазками та девушка кто же еще нетерпеливо сказала сестра экстаза илилеанора я была так ошарашена услышав это имя, что даже звук колокола до меня не сразу дошел. колокол бил по той стороне гавани и звук резко отдавался от воды словно камушек отскакивал кучка народу вывалило из черной кошки поглядеть что случилось кто-то налетел на меня его бокал расплескался. Когда я опять подняла глаза, кучка народу уже рассеялась. А сестра Тереза и сестра Экстаза исчезли. Чего это отец Альбантри звонит в это кичас? Лениво бросил Жуэль сигареты, прилипшей к губе. Вроде не время для обедни. Вряд ли, сказал Рене Лойон. Может, пожар? Предположил Люка Пино, кузен мэра. Решили, что пожар – наиболее вероятное объяснение. На маленьких островках вроде колдуна служб экстренной помощи как таковых не существует. и часто звон церковного колокола лучший способ поднять тревогу пожар завопил кто то и народ опять забегал еще больше посетителей кафе начало толкаться в дверях но люка тут же сказал что в небе не видно зарево и дымом не пахнет мы ведь звонили в колокол в пятьдесят пятом э, э когда в старую церковь ударила молния заявил старик мишильеддане там за и мортелями что то есть сказал ранелоон глядевший со стены волнолома там на скалах это была лодка теперь когда мы знали куда смотреть ее было совершенно ясно видно метрах в стад берега застряла на тех же скалах где в прошлом году погибла Элеонора у меня перехватило дыхание паруса видно не было и на таком расстоянии нельзя было понять ни одна ли это из наших саланских лодок дело дохлое авторитетно заявил жеэль должно быть она там уже несколько часов сидит поздно поднимать тревогу он раздавился по гом окурок жожу чайка не согласился надо попробовать направить туда свет предложил он может с нее еще что-нибудь можно снять я приведу тягач под стеной волнолому уже начали собираться люди церковный колокол сделав свое дело умолк тягать жужу рывками пробирался по неровному пляжу туда где кончался песок мощные фары светили на воду теперь видно сказал рене лодка пока целая но это ненадолго мишель дедда и кивнул сейчас прилив слишком высоко до нее не доберешься даже с мари жозеф да еще при шкпальном ветре он выразительно развел руками не зная чья эта лодка, но она считай пропала о боже поль луккра маджиэля стояла над нами на эспланаде там кто-то в воде все лица обратились к ней свет фара тягача был слишком ярок он отражался от воды и среди бликов можно было различить только пару с лодки. «Выключите фары!» – заорал мэр Пино, только что прибывший вместе с отцом Альбаном. Глаза не сразу привыкли к темноте. Теперь море было черным, а лодка цвета индиго. Напрягая взгляд, мы пытались различить в волнах бледный силуэт. «Я вижу руку! Там человек в воде!» Невдалеке от меня слева кто-то вскрикнул. Я узнала голос. Я повернулась и увидела мать Дамьена, лицо, искаженное отчаянием, под толстым островным платком. Аллен стоял на стене волнолома с биноклем. Хотя из-за южного ветра в лицо и усиливающегося волнения, он, скорее всего, видел не больше всех остальных. Рядом с ним стоял Матиа и беспомощно глядел на воду. Мать Дамьена увидела меня и побежала по пляжу, хлопая полами пальто. «Это Элеонора 2». Она задыхалась, цепляясь за меня. «Это она, я знаю. Дамьен». Я попыталась ее успокоить. Еще неизвестно, кто это. сказала я спокойно насколько могла, но отешить ее было невозможно она запречитала на высокой воющей ноте полу плач полуслова я разобрала лишь несколько раз повторенное имя ее сына. я поняла, что не сказала проксавье и елена ушедших на сесилие, но мне пришло в голову что заговорить об этом сейчас значит лишь ухудшее дело. если там кто то есть, надо попытаться его спасти э это был мэр пено полупьяный. но храбро пытающийся взять на себя руководство ситуацией. Жужо-Чайка покачал головой. «Только не на моей Мари-Жозеф», – непреклонно сказал он. Но Ален уже бежал по дорожке, ведущей со спланады к гавани. «Попробуй мне помешать», – крикнул он. Без сомнения, только у Мари-Жозеф хватило бы устойчивости, чтобы добраться до застрявшей на скалах лодки. Но и для нее в такую погоду эта операция была почти невозможной. «Там никого нет», – негодующе завопил Жужо. устремляясь по пляжу за Алином. «Ты не можешь выйти в ней один». «Тогда ты иди с ним», настойчиво сказала я. «Если мальчик там». «Если так, то ему конец», пробормотал Жуэль. «Нет смысла тонуть вместе с ним». «Тогда я пойду». Я помчалась, перепрыгивая через две ступеньки по лестнице, ведущей к улице и мартелей. Лодку выбросила на скалы. Соланец в опасности. Несмотря на тревогу, мое сердце пело. Яростная радость охватила меня. Вот что значит быть островитянином. Вот что значит быть своим. Нигде больше не найдешь такой верности, такой каменной, нерушимой любви. Рядом со мной бежали другие. Я увидела отца Альбана и Матиаги Нале. Я так и думала, что он будет где-то поблизости. За ними топал Оме, настолько быстро, насколько мог. Морен и Андриена смотрели из освещенного окна Ламаре. Кучки усинцев смотрели, как мы бежим. кто-то растерян и другие недоверчиво мне было все равно я бежала к гавани аллен был уже там люди смотрели на него с пристани но мало кто кажется готов был составить ему компанию на мари жасеф с улицы закричал матьа за ним раздавались еще крики мужчина выцветший ворос стоявший спиной ко мне зарифлял паруса мари жазеф когда со мной поравнялся запыхавшийся уме мужчина повернулся и я узнала флина у меня не было времени отреагировать и Он встретился со мной глазами и отвернулся почти равнодушно аллен уже устраивался у штурвала у мы сражался с незнакомым двигателем отец альбан на пристани пытался успокоить мать домена которая совсем запыхавшись прибежала на минуту позже всех остальных аллен окинул меня кратким взглядом словно оценивая гожусь ли я в помощнике потом кивнул спасибо люди еще толпились вокруг кто-то пытался помочь как мог В Мари-Жозеф полетели разные предметы, словно бы как попало. Бугор, бухта каната, ведро, одеяло, электрический фонарик. Кто-то протянул мне фляжку Брэнди, кто-то другой дал Аллену рукавицы. Когда мы уже отваливали, Жужо-Чайка швырнул мне свою куртку. «Только постарайся ее не намочить, э!» – сварливо крикнул он. Выйти из гавани было обманчиво просто. Хотя лодку немного качало, гавань была почти полностью укрыта от ветра. и нам нетрудно было выбраться по узкому центральному проходу в открытое море. Кругом качались на волнах буйки и ялики. Я, наклоняясь вперед с носа, отталкивала их с дороги. Потом нас ударило морем. За время наших недолгих сборов поднялся ветер. Теперь он гудел в тросах и осыпал нас брызгами, жесткими, как гравий. Мария Жозеф была славной рабочей лошадкой, но совершенно не подходила для такой погоды. У нее была низкая осадка, как у устричной лодки. волны перекатывались через нос аллен выругался ты ее еще не видишь крикнулом мы он мы покачал головой что-то вижу крикнул он перекрывая шум ветра еще не знаю это илилеонора 2 или нет разверни ее голос было едва слышно вода слепила нам надо зайти прямо против ветра я поняла что он имеет в видуу идти прямо против ветра сложно но если нас развернет при такой высоте волн они нас просто опрокинут леорара два если это она была едва различима и за бешеном сбитой пены вокруг человека которого мы раньше вроде бы заметили в воде не было видно через двадцать минут не могла я бы сказать продвинулись ли мы хоть на несколько десятков метров ночью расстояние обманчивое а все наше внимание было устремлено на море я смутно помнила о присутствии флина он на дне лодки вычерпывал воду но мне некогда было об этом думать или вспоминать последний раз когда мы с ним были вместе в похожей ситуации. Я все еще видела свет на иммортелях, и мне казалось, что я различаю доносящиеся издали голоса. Аллен светил фонариком в море. Вода в слабом свете казалась серо-бурой, но я, наконец, увидела покалеченную лодку, теперь уже рядом, узнаваемую. Она, почти переломленная пополам, лежала на гребне скалы. Это она. Ветер украл боль из голоса Аллена. Голос казался мне тонким и далеким, словно свистка мышинки. «Осторожно!» Последнее слово было обращено к Флину, который продвинулся так далеко вперед, что почти свисал с носа Мари Жозеф. На миг я что-то заметила в воде, что-то бледное, но не пену. Оно показалось на миг, потом ушло дальше вместе с волной. «Там кто-то есть!» – закричал Флин. Ален метнулся на нос, оставив Амэ управлять лодкой. Я схватила конец и бросила за борт, но ветер злобной когтистой лапы подхватил веревку и швырнул мокрую мне в лицо. Яростно хлестнув по глазам. Я отскочила. Из плотно сжатых глаз покатились слезы. Когда я, наконец, опять смогла открыть глаза, мир показался мне до странности размытым. Все расплывалось. Я едва могла различить Флина и Алина, цеплявшихся друг за другом в отчаянном гимнастическом упражнении. В то время как море дергало нас и швыряло вниз. Оба промокли до нитки. Алин привязался за щиколотку, чтобы его не смыло в море. Флинн с веревочной петлей в руках высунулся за борт. упершись одной ногой в живот Алина, а другой в борт Марижозеф, погрузив широко разведенные руки в бурлящую воду. что-то белое промелькнуло мимо. Флин попытался его схватить, но промахнулся. За спиной у нас самой пытался удержать лодку носом к ветру. Мари жозеф тошнотворно качала. Ален шатался, волна катила обоих и накренила лодку на бок. Нас обдал у душам холодной воды. На миг я испугалась, что обоих смоет за борт. Но Мари Жазеф осел, выдаваясь из моря едва на сантиметр. Я изо всех сил вычерпывала воду, и тут надвинулись скалы, страшно близко. Потом ужасно заскрипел корпус лодки, что-то заскежетало и треснуло, словно молния ударило, мы напряглись в ожидании. Но это подался корпус Элеаноры I. ей наконец переломила хребет, и она распалась надвое на пенящихся скалах. Но и мы не были в безопасности. нас несло на дрефующие обломке. я почувствовала, как что то заделао борт лодки, кажется днище за что то зацепило, но потом нас приподняло волной ровно настолько, чтобы мари жазеф обогнула скалу и умы оттолкнул в багром обломке кораблекрушения. Я подняла голову, ален все еще стоял на носу, но фны не было. Это длилось лишь секунду. я хрипло вскрикнула от облегчения, увидев как он выныривает из водяной стены с чем то в руках. с веревочной петлей. Что-то мелькнуло в воде, и Флинн с Алином начали втягивать это в лодку. Что-то белое. Как мне не хотелось узнать, что там, надо было продолжать вычерпывать. Мария Жозеф уже набрала столько воды, что дальше некуда. И мы все были заняты. Я услышала крики и рискнула поднять голову, но из-за спины Алина мне было мало что видно. Я вычерпывала воду не меньше пяти минут. Или пока мы не отошли подальше от этих страшных скал. мне показалось что с и мартелей доносились далекие едва слышные ободряющие крики кто это крикнула я ветер выхватил голос у меня изо рта аллен не повернулся флин на дне лодки боролся с брезентом брезент почти полностью закрывал обзор флин я знала что он услышал он быстро оглянулся на меня потом отвернулся что-то в его лице подсказало мне что новости плохие это домен снова закричала я он жив в Флин оттолкнул меня рукой еще обязанный промокшим насквозь бинтом без толку крикнул он едва слышно на фоне ветра все кончено прилив бил нам в корму и мы довольно быстро продвигались к гавани. Мне уже казалось, что волны стали пониже. ума вопросительно поглядел на алина. аллен ответил непоним понимающим растерянным взглядом. флин не смотрел ни на кого из них. взамен он взял ведро и начал вычерпывать воду, хотя это уже и не нужно было. я схватила флина за руку и заставила его посмотреть мне в лицо ради богов лин скажи это домьян все трое посмотрели на брезент потом на меня на лице флина было сложное непонятное выражение он посмотрел на свои руки до крови ободранные мокрыми канатами мадо наконец произнес он это твой отец